Глава 60. К Босгардам я собиралась в полной тишине. Волосы уложила без труда. Платье надела темно-синее. Платье. На званных ужинах девушкам полагалось быть в платье. Особенно к высшему сословию. Я не знала, для чего приглашена. А неподчинение правилам могло вызвать лишнее недовольство Хамони. Если будет необходимым я смогу представить себя в невыгодном свете. Но провоцировать их с самого начала – вряд ли верное решение. Вдруг они позвали договориться об отказе? Лада рассказывала о негласных случаях, когда родители подчинялись воле сына, но тайно договаривались с самой невестой об отказе от нее в первый день окончания торгов, предлагая при этом хорошие отступные. Для девушек это, конечно, удар по репутации, Но я бы согласилась ее подпортить, только бы не достаться Макрону. Ведь когда окажусь в его власти, меня уже ничто не спасет. Лада весь день поддерживала меня и пришла задолго до появления сопровождающих от Босгардов. Может, если я расскажу им, что видела, они передумают? Перебирая варианты избавления от Макрона, спросила я. Не надо, дари Ты не знаешь, с кем связываешься. Они никогда тебе не поверят. Ты человек, они хамони. Они и так думают, что оказали тебе великую честь. А если ты вздумаешь рассказать им что-то неприглядное про сына?» Лада покачала головой и обняла себя за плечи. «Это навлечет беду на тебя. Боюсь, и на нас всех. Ведь мы не заявили о нарушении закона. А потом он может отомстить. У него серьезные связи. «Как ты думаешь, кому поверят?» Страх за моих родных и друзей — единственное, что заставило выбросить эту мысль. Я не могла их подвести. А без свидетелей мои слова — всего лишь слова. К половине шестого мы спустились в гостиную. Вот-вот должны позвонить в дверь. На коммуникаторе мигнуло сообщение. Я быстро взглянула на имя отправителя. «Макура и Бонсуф» с пометкой «Важно» но не успела прочесть. Вздрогнула от зловещего звонка в дверь. На негнущихся ногах я вышла в холл. Папа открыл дверь. За ней стоял молодой Хамони. Я чуть не оступилась, когда мельком взглянула на его профиль. Мне показалось, что это был сам Макрон Босгарт. «Добрый вечер. Я задарила СО», произнес тот низким голосом. Лада взяла меня под руку и повела на улицу. Улыбнуться папе я не смогла, но подмигнула и на ходу бросила. «Скажи маме, пусть не волнуется. Лада поедет со мной». Папа кивнул и ободряюще улыбнулся, всем своим видом посылая мне благословение. «Никаких сопровождающих», — строго предупредил еще один хамон, не стоящий у аэромобиля. «Это моя близкая подруга. Она не пойдет на ужин, но будет ожидать меня после». Я прошу позволить ей поехать со мной. Твердым голосом выговорила я, сжимая пальцы лады на своем локте. От бессилия я начала злиться, и это придало смелости. Хамони явно был недоволен просьбой, но поскольку Таня нарушала правила и договоренностей, снисходительно кивнул и отвернулся. Я с презрением окинула его идеальный профиль и силой сжала губы, чтобы не сказать лишнего. В центре Кана, у гостевых апартаментов для высшего сословия, Лада вышла вместе со мной, но коротко обняв и шепнув «Держи лицо и дыши». Пересекла дорогу колеи напротив и помахала рукой. В сопровождении двух хамони, которые за всю дорогу не обмолвились и словом, я поднялась на самый верхний уровень здания. В общем, холле один из них подвел меня к апартаментам, любезно открыл дверь, Дождался, когда я переступлю порог, и попрощался. Я оказалась в большом светлом зале с изысканной обстановкой, как и полагалось для высшего сословия. Здесь приятно пахло, было тепло, обилие цветов в вазах радовало глаз. Но вся эта роскошь не придавала атмосфере доброжелательности, а давила ожиданием неизбежного. Раздался щелчок. Я настороженно оглянулась на панорамные окна за которыми располагалась терраса, и увидела, как в зал входит сама Хилан Бюингот Босгард. Это принесло небольшое облегчение. Я не буду наедине с Макроном. Пока Хилан шла навстречу, я в очередной раз заметила, что ей хоть и около 60, но выглядела она довольно молода и необыкновенно красиво, как и все женщины Хамони, за исключением той, что была в составе комиссии. Однако сейчас лишь один ее взгляд, брошенный в мою сторону, сразу вызвал неприятие. Он был наполнен прохладой и едва сдерживаемой неприязнью. Как я вообще могла подумать, что эта семья может принять человека? И теперь оставалось теряться в догадках, что им от меня нужно. Дарья Лосо. строго кивнула женщина и склонила голову с какой-то вынужденной любезностью. Так показалось. «Нори!» — кивнула я на секунду, замешкав с тем, как ее назвать. «Келан Бьюингот Босгард». Официально представилась она, окидывая меня сверху вниз с нисходительным взглядом. «Нори Босгард достаточно». От ее сухого тона и краткости я ощутила, как ответная неприязнь сковывает мышцы, но еще надеялась, что все разрешится в лучшую для меня сторону. «Зачем бы иначе им нужна эта встреча?» «Просто дарь!» Вежливо произнесла я. «Проходи, ужин будет на террасе». Пригласила к все тем же бесстрастным тоном и указала рукой в сторону открытых дверей. Я решила держаться спокойно и не показывать, что чувствую на самом деле. Ровной походкой прошла к дверям и, только переступив порог, поткнулась, услышав ее слова. «Для девушки, которая не любит платье, ты довольно неплохо смотришься в этом наряде, несмотря на твою худобу». Я выпрямилась, вежливо улыбнулась на сомнительный комплимент и прошла к столу. Хелан остановилась во главе стола и молча разглядывала меня. Я обратила внимание на сервировку. Стол был накрыт на троих. И с ужасом представила, что третьим будет Макрен Босгардт. Но как только села в обозначенное снисходительным кивком кресла, из распахнувшихся дверей на террасу вышел мужчина, которого я уже встречала на балу невест. Светящиеся, алым глаза заметила, даже не глядя на него, словно вместо них были два лазерных луча. Опустив глаза, я вежливо кивнула. «Год, Пэрион, Саната, Босгард! представился тот, отец Макрона. «Можешь называть меня Хорд Босгард?» «Да, со Хорд Босгард. Теперь могла заговорить я». «Как известно, ты уже знакома с нашим сыном?» Поинтересовался он, по-хозяйски вальяжно садясь в кресло по левую руку от супруги и напротив моего. «Да, Хорд Босгарт. меня представили Хорду Макруна на балу невест. И ты неоднократно встречалась с ним после?» Усмехнулась Килан, не спуская с меня пристального взгляда. Я посмотрела на стакан воды, но не осмелилась протянуть руку к нему. Сглотнула и кивнула. Отрицать было бессмысленно. Он, вероятно, уже вел речь обо мне с родителями. — Ты знаешь, почему приглашена на ужин, дари поинтересовался Хорд. — Не думаю, Хорд Босгарт, что нарушила правила приличия, общаясь с Хордом Макроном. Начала я, стараясь быть крайне вежливой и обдумывая каждое слово. Но если таковое произошло, прошу прощения. Видимо, это было недоразумение. Оставь свои предположения. С усмешкой отмахнулась хелан и взялась за приборы. Год. девочка, похоже, наивна и чиста, несмотря на свою характеристику. Учитывая язвительный тон, это была явная насмешка в мою сторону. Но я проявила выдержку и даже не поморщилась. Спокойно взяла вилку и нож и отрезала небольшой кусочек от запеченной птицы с овощами. Наколов его на вилку, обмакнула в соус, но в рот положить не успела. Вздрогнув от неожиданно резкого звука к Хилан приборов. «Ты слишком заинтересовала нашего сына, только поэтому я подала заявку на твою кандидатуру!» В сердце кольнуло. «Значит, Макрон не солгал!» и семья Босграда все-таки участники торгов. Дыхание участилось, но надежда еще не погасла. Скорее всего, они пригласили меня договориться о чем-то. Только о чем? Неужели все можно отменить? Не понимаю, Нори Босград чем вызвало ваше неудовольствие? Ответила я все с той же вежливостью, что и при встрече, но сложила приборы, оставив попытки выглядеть непринужденно. В венах уже начала закипать кровь. Я не предпринимала никаких попыток повлиять на хорда Макрона и даже не пыталась завязать дружеских отношений. Что? В ее голосе послышалось возмущение. Какая между вами может быть дружба? У вас совершенно различные статусы и круги общения. Хелан, драгоценная, будь сдержанней. Тихо проговорил Год Босгард на древнем языке. Но я поняла каждое слово и даже внутренне усмехнулась. Надо же, как я разослила такую горделивую высокородную хамони. Хотя вряд ли я могу обратить это в свою пользу. Однако это означает, что им что-то нужно. Только поэтому они вынуждены терпеть мое присутствие. А следовательно, не причинят вреда. По крайней мере, здесь и сейчас. Так что же это? Я выпрямилась, положила ладони на край стола и более уверенно посмотрела на женщину. «Если позволите, повторюсь, Нори Босгард, я не имею и не буду иметь никаких намерений чем-либо привлечь вашего сына». Даже боковым зрением заметила, как вытянулось лицо хорда Босгарда. Его глаза стали как две щелки, сквозь которые пробивался огонь. Он явно был недоволен моим высказыванием. «Со всем уважением к вам, но я не понимаю, для чего была приглашена на ужин». Смягчив тон, я посмотрела прямо перед собой на плечи мужа Хилан. «Я была бы вам признательна, если бы вы объяснили это, и мне не пришлось бы больше вызывать у вас такое неудовольствие». «А держать себя она умеет», — заговорил Хорт с женой все на том же древнем языке. «Может, это и не такой плохой выбор для сына?» Я посмотрела на Килан, и опустила глаза, потому что та сверлила меня непримиримым взглядом и едва сдерживалась от чего-то более резкого. Сколько же сил нужно мне, чтобы продолжать подавлять отчаяние и не утонуть в чувстве беспомощности? Не говори ерунды, Год. Процедила Килан. Тем более эта девчонка прекрасно понимает наш язык. Не так ли, Дари? А это уже мне, с полной уверенностью в своей правоте. Более унизительно я себя еще не чувствовала, но все-таки сохранила видимое спокойствие. Однако притворяться больше не собиралась. Я намеревалась рассказать им обо всем и просить, а если и нужно потребовать, чтобы они освободили меня от своего общества и общества сына навсегда. Я бы и на коленях умоляла но поняла, что такое поведение вызвало бы у них только еще большую насмешку. «Верно, Нори Босгард, я вас отлично понимаю». Ровным тоном высказалась я на чистом древнем языке хамони. Хорд, похоже, этого не знал или не ожидал, что сердито выпрямился, а глаза засверкали сильнее, чем прежде. Так показалось, когда я скользнула взглядом по его лицу. «Так скажите мне, чем обязана этой встреча?» Хилан тряхнула головой и подтерла виски двумя пальцами, будто ее крайне утомил наш содержательный разговор. Хм, она действительно не догадывается, усмехнулся хорт. Хилан выпрямилась и взяла бокал с вином, пригубила его, а когда поставила на прежнее место, выглядела уже более уравновешенной, а затем она высоко подняла подбородок и проговорила. «Должны же мы были хоть немного познакомиться с тобой до нанесения фамильной печати». «Вы так говорите, будто уже заранее известно, кто победил в торгах». Едва проговорила я, чувствуя, как сердце хочет выпрыгнуть из груди, а в ушах стоял такой гул, что не сразу поняла, что ответила Кхелан. Щеки онемели, и захотелось закрыть лицо, уши руками исчезнуть. «Нам уже все известно, девочка!» — ухмыльнулся Хорд. «Сердце оборвалось и, кажется, остановилось. Но ведь впереди еще три со торгов. Понимая, что уже ничего не исправить, безжизненным голосом выговорила я». «Это ни к чему», — сообщил Хорд. «Хамо не всегда в приоритете». Они намекали, что в любом случае переиграют других кандидатов за счет своего статуса и богатства. И, вероятно, им каким-то образом стал известен список соперников. Я почувствовала, как последние остатки надежды вспыхивают от самодовольного огня глаз Гота Босграда и обжигают все внутри меня. Что-то надломилось в душе, выпустив отчаянное безрассудство. Подняв взгляд на Хорда, я без всякого разрешения посмотрела в его алые глаза. «Мне осталось только завидовать вашим возможностям». Глухо стекло с моих губ. «Ты не можешь не понимать, что брак моего сына с такой, как ты, повлияет на репутацию нашей семьи». Холодно заметила Килан. «Такой, как я, Нори?» Едва сдерживаясь, прищурилась я. Она лишь снисходительно окинула меня взглядом и отвела глаза к своему бокалу, словно прозрачность напитка и его цвет заслуживали большего внимания, чем встреча с будущей невестой их сына. У меня и без того не было аппетита, а теперь совсем кусок в горло не лез. Я убрала салфетку с колен и спрятала руки под столом. «У тебя довольно слабая характеристика», — как сказала мне супруга. Через некоторое время заметил год Босгард да я вообще без в юбки хотелось закричать мне но ответила другое а вы похоже даже не читали ее хорт насмешливо приподнял брови и прищурился дело ведь не в характеристике верно я человек ты сообразительная девушка хмыкнул Килан. хоть этим скрашиваешь свое положение какое положение без вас раздели «Вот сейчас я вам расскажу, что за чудовище ваш сын!» «Хорошо ли вы подумали, подав заявку на меня?» Медлила я. «Не знаю, может, набиралась смелости, а может, не могла никак подобрать нужных слов, ведь рассказать о таком непросто. А вот дерзости тебе не занимать!» Сурово заметил Килан. «Как и прочих недостатков. Долго же придется мужу тебя перевоспитывать!» «Почему же вы выбрали меня?» Смело перебила я. «Столько прекрасных химани и гамони!» Килан презрительно отвела глаза, и уголки ее губ опустились в недовольстве. «Сын имеет право выдвинуть одно условие при согласии на брак». «И он выбрал человека?» Не выдержала я и саркастично усмехнулась. «Я люблю и уважаю своего сына, поэтому исполнила единственное его желание». С гордостью за сына, но с досадой за его выбор ответила Килан, А потом в ее глазах сверкнула такая решительность и сила, что все внутри меня онемело. И я поняла, что не смогу сказать и слова о том, что сотворил Макрон. Они не услышат меня, не поверят, обвинят в клевете, а хуже всего могут наказать невинных людей. Ведь все мы нарушили столько правил. Семья Гау переступила закон, не заявив о случившемся с дочерью. Я и Лада не заявив об увиденном. Хворостовы, что узнали о содеянном всех предыдущих нарушителей и не донесли в службу контроля. И так по цепочке. Замкнутый круг. И кроме того, я нанесла бы оскорбление высшему сословию. Нет, Дарья, молчи. Должен быть другой выход. Очевидно, что я недостойный выбор вашего сына так почему же вы не уступили меня другим кандидатам как сумела вежливо спросила я а губы не мели, сопротивляясь этой вынужденной учтивости о, -о, -о. притворно весело рассмеялась Килан и отклонилась к спинке кресла о каких кандидатах ты говоришь никто не откликнулся на твои характеристики а поскольку и к сожалению мы единственные то торги признали состоявшимися Комиссия же вынесла свое решение. Мысли замерли, как и сердце. Что, Босгард единственная кандидатура? В любом случае, даже если бы были кандидаты, то ставка Хамони слишком высока. Повторился год Босгарта. Я до боли сжала колени пальцами, чтобы проснуться. Боли хватило сознания, но я так и не проснулась. Это была жестокая явь. Ужас, страх, отчаяние и осознание предательства завладели мной, сметя всякие разумные доводы. Ярость вспыхнула алым пламенем, пожирая слабость, память об ответственности перед семьей и совесть. Поскольку завтра мы улетаем на Гану, собственно поэтому и решили не затягивать положенную процедуру знакомства. Продолжала говорить и говорить Килан. В следующий раз встретимся на брачной церемонии. К тебе пришлют сопровождающего Нагану. Можешь взять своих родных и друзей. Это же все-таки брачная церемония. — У вас еще есть право отказаться? Холодея вспомнила я, что у них есть шанс отозвать заявку. Сознание хватало за любую возможность избежать ненавистной участи. — Ты выказываешь явное пренебрежение к своей будущей семье. — возмутился Хорт. Я снова посмотрела в его глаза. Зловещий огонь в них не угасал, распаляя жгучую ненависть во мне. И это придало еще больше храбрости. «У меня уже есть семья, и никто ее не заменит!» Выдохнул я. «Что?» Повысил голос Хорт. «Я лишь объективно оцениваю свои возможности. Вы заметили мои недовлетворительные характеристики. Я не буду достойной женой вашему сыну!» Скороговоркой выдала я, не понимая, почему при таком презрении к людям они до сих пор даже разговаривают со мной. Какого беса они вообще подали заявку на меня? Меня не интересует, что будет между вами. Это станет вашим личным делом. Нетерпеливо бросила в мою сторону Хилан. Уверена, сын найдет такой вариант, при котором все будут удовлетворены. И замечу, что ты слишком смело выражаешь свои мысли. Хамони не терпит бунтарства. «Только покорность и жертвенность», — подумала я, но оказалось, что произнесла это вслух. «Не понимаю твоей иронии», — еще с большим возмущением ответил Год Босгард. «Ты должна радоваться, что тебя выбрали Хамони. Не по рождению, но получишь положение высшего сословия». «Я не горю желанием повысить свой статус. Меня устраивает мое положение», — твердо заявила я. «Низшее сословие никого не может устраивать», — брезгливо возразила Килан. Я смело посмотрела в глаза этой хамони и с демонстративной учтивостью заметила. «Насколько я помню из обучения, такого сословия не существует. М да, чтобы не обидеть ваш вид», — с легкостью ответила она. «Насколько насмешки было в ее тоне!» «Но ты ведь и это прекрасно понимаешь». Я стиснула зубы, но ничего не смогла ответить. Взяв стакан с водой, без остановки осушила его. Каждый глоток стал до того болезненным, что если бы не кончилась вода, горло свело бы судорогой. Уверена, что для всех было бы лучше, если бы вы отозвали заявку. В последний раз попыталась убедить их я. «С каким завидным упорством ты хочешь избежать брака с моим сыном?» Поразилась Кхелан. Но вовсе не от того, что хотела заполучить меня в невестке, а из-за ущемленного самолюбия. Хамони да не хотят мужья. «Печать еще не поставлена», — будто предупреждая, заявила я. Хелан грозно свела брови и сжала губы так, что они посинели. Вместо нее снова ответил муж. «Мне неизвестна причина твоего недопустимого поведения». Возможно, ты слишком чувствительная натура и восприняла слова моей супруги как недобрый настрой. Очевидно, он хотел смягчить ситуацию, потому что видел мое сопротивление. А может, в нем заговорила совесть, но меня не убедили его слова, а следующие вовсе глушили. Происхождение будущей жены нашего сына не так важно. «Людей не переселили бы на планеты Альянса, если бы мы не могли заключать с вами браки». Как лицемерно это звучало. «Макрон назвал твое имя, а наш сын отличается здравым рассудком и небывалым умением расположить к себе так, что все вокруг него меняются. Поэтому надежда на то, что ты изменишь свое мнение и поведение, есть». Груди давила от бессильной ярости, и дышать стало невозможно. Голова закружилась так сильно, что пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть с кресла. Как удачно, что Макрон не присутствовал на встрече. Иначе не знаю, чем закончился бы этот день. Может, в той же сфере со звездой на спине. Может, какой-то другой не менее ужасной перспективой. А его семью я, очевидно, никак не могла убедить в своей несостоятельности, как невестка. Кто кем здесь управлял? Я медленно поднялась из-за стола, расправила плечи, нарочито-вежливо кивнула обоим хамони и холодно проговорила. «Простите, но я больше не могу уделить вам время. Я плохо себя чувствую. У меня очень болезненный менструальный цикл». Намеренно подчеркнула я, ведь у меня ужасные характеристики. Уж лучше бы они сняли свою заявку. Пусть буду позорящим семьи, чем полотном для рисования Макрону. Уверена, родители поймут. Жаль только сестер. Но я просто не могу подвергнуть себя такой пытке. Прощайте. Хм, паршивка. Воскликнул Хилан, а когда я бесцеремонно отвернулась и направилась к выходу, грозно крикнула вслед. Не смей болтать о том, что тебе стало известно, пока не пройдут положенные три фазиса. Я не остановилась и без оглядки вышла с террасы а затем из апартаментов. Мне было наплевать на их изумление, на то, что скажут обо мне, какие замечания прозвучат мой адрес. Я хладнокровно молилась об одном, чтобы их челнок не пересек космос на пути к Гане. Все что угодно, только бы их семья была стерта с лица Вселенной. Лада встретила меня сразу у крыльца, где ее и высадили из аэромобиля, сопровождающей от Босгардов. Я шла навстречу к ней и потирала плечи, будто стряхивая с себя нечто вязкое и мерзкое. Когда остановилась, подруга взяла меня за руку и посмотрела в глаза. «Ты как?» Конечно, Лада спросила только ради поддержки, да и говорить было незачем. Все написано на моем лице. Это было унизительно. Выдохнула я, и слезы покатились по щекам. «Я никогда не чувствовала себя такой мелкой». Ничего не значащей, приживалкой на их планете. «Ты сказала им?» Осторожно спросила Лада, вытирая мое лицо пальцами. Они даже слова не дали мне сказать, а потом я так разозлилась, что столько всего наговорила. «Так ты сказала или нет?» «Нет», — выдохнула я. «Поняла, что не смогу. Они его боготворят. Они не поверили бы, а меня, семью и всех вас стерли бы в порошок. «Отлично, что не сказала!» — удовлетворенно заключила Лада. «Теперь у меня точно нет выхода!» «Выход всегда есть. Бежать!» «Ох, я не знаю!» Уже готовая согласиться на все, покачала головой я. «Наверное, другого варианта нет?» Если до этой встречи я еще как-то могла надеяться на удачу, то, выйдя от Хамони, поняла, что все надежды сгорели валом пламени. Я поняла, что не вручу себя в руки этому семейству. И с убийственным сожалением осознала еще одно. Доверять можно только людям. Хорошо. Будто с облегчением вздохнула Лада. Я недоуменно оглянулась на нее. Не зря потратила столько времени на подготовку. Подготовку? Эхом повторила я. Да, план уже готов. Не хватало твоей уверенности и согласия. Так что прямо сегодня и перейдем к активной фазе. Я ничего не поняла из ее слов. В голове каша из обрывочных мыслей. И еще кое-что, что мне не терпелось делать. Ну что, идем к нам? Крепко обняла Лада. Я посмотрела на нее с любовью. Как много значила ее поддержка. И как мне повезло повстречать эту сумасбродную девчонку из самого лучшего в мире человека. Пойдем кивнула я. «Только зайдем в одно место».